Прохоров вошел, подхватил кошку Дженнифер, которая недовольно мяукнула, и внутри у нее что-то гулко булькнуло. — Сейчас, моя девочка, — пообещал он Дженнифер, — сейчас, моя радость, все-все будет. Дженнифер повела хвостом и отвернулась. Слава богу, один приехал. Эту свою с собой не приволок. Она меня сегодня т р о к а л а даже, можно сказать, таскала совершенно бесцеремонно. Я потом еле отмылась. Полдня потратила, чтобы себя в порядок привести. Соскучилась моя девочка. О, конечно, соскучилась. Но ничего, ничего. Сейчас все у нас будет хорошо. Ничего хорошего не было вовсе. И от предстоящего дела ее мутило, прям-таки физически. Тошнота подкатывала к горлу. — Ничего, ничего! — приговаривал он, утешая то ли себя, то ли Дженнифер. — Нам с тобой осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Он волновался за Глафиру. Нельзя было оставлять ее одну. Но как не оставишь, если ему необходим этот вечер? Всего один, чтобы все, наконец, расставить по своим местам. Он сильно нервничал, и кошка Дженнифер это чувствовала, м и у к а л а недовольна. Когда он посадил ее на стойку, принялась немедленно вылизывать примятый бок, недовольно встряхивая ушами. Прохоров наварил ей еды в миску с изображением очаровательных котят. За этой миской он специально ездил в магазин на Ленинский, чтобы у Дженнифер всегда во время обеда было хорошее настроение. Конечно, есть она не стала, и он ее уговаривал довольно долго. В квартире было тихо и пусто. Никого нет. Ты никому ничего не должен. Глафира д о л ж н н быть лучшей из женщин, которые попадались ему в жизни. Но как это все трудно, как это утомительно, честное слово. Любовь. Такая же работа, как и любая другая, бесконечное приложение усилий. Нужно приспосабливаться, прилаживаться, ломать себя старого и выуживать из себя какого-то нового. Этот новый в чем-то бывает похож на старого, а в чем-то совсем другой. Новый Прохоров, проживший рядом с Глафирой несколько дней, подустал немного. Почему-то рядом с ней ему было неловко. Он все пыжился, приосанивался, будто на ц ы п о ч к а х ходил. Нет, им было отлично вместе. Кажется, так пишут в романах, но он все равно подустал. Глафира за ним ухаживала, подавала, убирала, варила кофе, провожала до двери, черт знает. То ли ей так нравилось, то ли ее разлогов приучил. Вполне возможно, что приучил, с него станется. Он вообще был довольно старорежимный, несовременный мужик. Вон, какую печь у себя на даче воздвиг, как и м е л я из сказки. Хоть катайся на ней, да еще и с беседкой, да еще и с костровищем. Прохоров бывал на этой самой даче всего пару раз и каждый раз поражался. Надо же, быть таким дикарем. Дом в лесу отгрохал, какие-то беседки костровища завёл, собаку держал безобразную, из всех напитков предпочитал виски, а из всех развлечений — хоккей, а после хоккея — в баню. С таким, наверное, с тоски на третий день сдохнешь, а чуть что не по его, так он кулаком по столу грохнет и на три дня на хлеб и воду. Вот. Бедная Глаша и подает, убирает, до двери провожает. Впрочем, бедная Глаша на р а з л о г о в о никогда не жаловалась, особенно в таком бытовом смысле, хотя Прохоров знал, что живется ей не сладко. Одни разлоговские девахи чего стоят? Про девах он Зря, а — подумал, — стало жарко ушам и скулам, даже щеки изнутри зачесались от стыда. От этого самого стыда он принялся совершать кучу ненужных мелких движений. Погладил кошку Дженнифер, которой это совершенно не понравилось, переставил чайник с одного места на другое, аккуратно свернул полотенечко, брошенное Глафирой кое-как, и посмотрел на себя в зеркало. Андрей Прохоров был хорош собой и отлично это знал. В меру высокий, очень спортивный, загорелый. Лицо мужественное, глаза, естественно, голубые. Ничего общего с Разлоговым. Непонятно, почему Прохорова все время тянуло с Разлоговым соревноваться. И выходило так, что побеждал именно Прохоров. Хотя... Разлогов об этом ничего не знал. Разлогов был примитивный. На сотрудников и подчиненных орал. Когда бывал на производстве, лез во все дыры, про это даже газеты писали, и все над ним смеялись. Это что за демократия такая? Хозяин, директор... гайки крутит, таскается по цехам в химзащите и лезет. Лезет, куда ему не следует, и бессмысленно, и не по чину. Никакой светской жизнью он никогда не жил. Только если уж очень подпирало, посещал обязательные мероприятия, вроде открытия «Химэкспо», куда съезжались все отраслевики, и премьер наведывался. Из знаменитых и великих дружил только с Димой Гориным, писателем, талантливым чрезвычайно, но с Прохоровской точки зрения человеком до крайности неприятным. Общаться с ним было трудно, того и, г л я д и пошлет куда-нибудь, да еще и прилюдно, да еще и от души, а на следующий день забудет и разговаривает, как ни в чем не бывало. Прохоров г о р и насторонился, Разлогов с ним дружил. Зачем? Непонятно. И девиц разлогов любил чем примитивней, тем лучше. р и ж ь бы ноги подлиннее, да грудь побольше, и лучше бы все время молчала. Женат при этом он был один раз на великой русской актрисе, а другой раз на глафире девушки умненькой, сложной и себе на уме. Что такие женщины находили в таком мужчине? Деньги. Деньги и ничего, кроме денег. Прохоров, напротив, слыл человеком утонченным. По-английски по-французски говорил легко и красиво. Любил осень в д а в и л и а зиму в Ницце. Орхидеи. Знал, кто такая Рахель Рейс. Дружил с писателем Гектором Малафеевым, утверждавшим, что жизнь... И ждущим со дня на день конца света вместе с Гектором они посещали один и тот же спортклуб и качали там железо до седьмого пота. Гектор скрашивал ожидания конца света романами и романчиками, совсем уж никчемными малолетками, мастерски ваял тексты о том, что все бабы-сволочи и шлюхи, а Россия погибла, и вороны кружат над ней, растаскивая белеющие косточки. Прохоров. Искренне видел в Малафеевском творчестве знамение времени, предчувствие скорого конца и с удовольствием з а п и в а л головокружительные разговоры с Гектором французским коньячком. Роман с Глафирой Гектор не одобрил, но Прохоров устоял, в конце концов. Это его личное дело. Кроме того, о его соревновании с Разлоговым Гектор не знал, конечно. Глафира тоже была довольно примитивной с точки зрения Прохоровского окружения. Раз Логов подобрал ее на какой-то кафедре, где она изучала то ли средневековых лаосских поэтов, то ли современных латышских писателей. Познакомил их все тот же Горин, который про конец света не писал, железо в спортзале не качал, с м а л о р е д к а м и не водился – Сочинял истории разные, сложные, странные, не совсем понятные, но всегда интересные, и то и дело получал литературные премии то в Отечестве, то за рубежом. Рассказывали, что, представляя разлогову Глафиру, Горин сказал с сожалением, что сам бы на ней женился, да не может никак, уже женат.